Глава тринадцатая. Гибель Брига. Было уже очень поздно, и для такого времени года совсем темно. Иными словами, достаточно все-таки светло, когда в дверь кормовой рубки просунул голову Хозисон. — Эй, выходите! — позвал он. — Надо поглядеть, сумеете вы провести нас по этим местам? — Что опять ваши фокусы? — спросил Аллан. — Какие там фокусы? — закричал капитан. — И без того голова кругом идет. У меня бриг в опасности. По его озабоченному виду, и в особенности по тому, как тревожно он говорил о бриге, нам обоим стало ясно, что на этот раз капитан совершенно искренен, и мы с Алланом, не слишком опасаясь подвоха, вышли на палубу. Дул резкий пронизывающий холодный ветер. На безоблачных небесах еще не потух отблеск заката, и ярко светила почти уже полная луна. Брик шел очень круто к ветру, с тем, чтобы обогнуть юго-западную оконечность острова Мал, чьи горы высились на самом виду слева по носу, и выше всех увенчанный дымкой тумана Бен-Мор. Хотя галс был не слишком удобен для завета, все же подгоняемый западной волной Брик на огромной скорости рвался вперед, содрогаясь от напряжения, то и дело зарываясь носом в волны. В сущности, ночь была не такая уж скверная для мореплавания. Я даже стал было недоумевать, что так расстроило капитана. Как вдруг Брик подняла на громадный вал и капитан, показывая куда-то рукой, закричал нам «Смотрите!». Впереди, по подветренному борту, из освещенного луною моря, поднялось в воздух что-то похожее на фонтан, и сразу же послышался приглушенный расстоянием рокот. — Что это, по-вашему? — угрюмо спросил капитан. — Волны разбиваются, Ариф, — сказал алан Теперь вы знаете, где он. Так чего же лучшего желать? — Ну, конечно, — сказал Хозисон, — если б он был один. И точно не успел он договорить, как немного южнее из моря поднялся еще один фонтан. Видали — Видали? — сказал Хозисон. — Вот то-то. — Знал бы я про эти рифы, да будь у меня морская карта или останься хоть шуан в живых, ни за какие шестьдесят генель, ни даже за шестьсот я не стал бы рисковать бригом в эдакой каменоломне. — Ну, а вы, сэр, вы же взялись показывать нам курс, что теперь скажете? — Думаю, — сказал Аллан, — что это, как их называют, торранские скалы и много их помилуйте сэр я не лоцман сказал алан что то помнится миль на десять наберется мистер риок и капитан переглянулись, но где то есть же между ними проход спросил капитан несомненно сказал алан только где хотя мне опять таки не знаю почему запало в голову что вроде к берегу посвободнее он что сказал Хозисон, тогда мистер Рк, надо будет держать круче к ветру, а когда будем огибать мал сэр, как можно ближе к берегу. Правда, все равно берег закроет нам ветер, а с подветренной стороны будет торчать этот каменоломня. ну да отступать поздно, Так что скрипим дальше. Он скомандовал рулевому, а Риака послал на фок Марс. Из экипажа на палубе было только пять душ, включая капитана и помощника. Все, кто был голоден, или, по крайней мере, голоден и расположен к работе. Потому-то, как я уже сказал, лезть на Марс и выпала на долю мистера Риака, и теперь он сидел там вперед смотрящим и кричал на палубу о том, что видел». — К югу забито скалами, — предостерегал он, и потом немного спустя. — А к берегу и вправду как будто по свободней Ну, сэр, — обратился Хозисон к Аллену, — попробуем идти по вашей указке. Только, сдается мне, с таким же успехом можно довериться слепому скрипачу. да это бог, чтобы вы оказались правы. — Дай-то бог. — шепнул мне Аллан. — Но где же я это слышал? — Э, да ладно, чему быть того не миновать? Чем ближе мы подходили к оконечности суши, тем гуще было море усеяно рифами. Они торчали тут и там, прямо у нас на пути, и мистер Рия к то и дело кричал, что надо менять курс. Иной раз это было более чем ко времени — Один риф, к примеру, прошел так близко от планшира, что когда о него разбилась волна, мелкие брызги дождем посыпались на палубу, обдав нас с головы до ног. Было светло, как днем, и все эти опасности хорошо видно. Оттого становилось, пожалуй, еще тревожнее. Хорошо видел я и лицо капитана. Он стоял подле рулевого, переминаясь с ноги на ногу, время от времени дыша на пальцы, но упорно вслушивался, неотступно следил за морем, твердый как скала. Ни он, ни мистер Риак не отличились в сражении, но я увидел, что в своем ребесле им храбрости не занимать, и это очень возвысило обоих в моих глазах, тем более что Аллан, оказывается, побелел как полотно. — хо Дэвид, — пробормотал он, — не по душе мне такая смерть. — Что я вижу, Алан воскликнул я. — Уж не струсили ли вы? — Нет, — сказал он, облизывая пересохшие губы, — но согласись, что это студеная кончина. К этому времени, то и дело меняя курс, чтобы не напороться на риф, но по-прежнему, держа круто к ветру и как можно ближе к берегу, мы обогнули остров Айену и двинулись вдоль острова Мал. Прибой у оконечности мыса был очень сильный, и брик швыряло как щепку. На руль поставили двух матросов, а иной раз и Хозисон самолично приходил им на помощь, И странно было видеть, как трое здоровенных мужчин всей своей тяжестью налегают на румпель, а он, точно живое существо, сопротивляется и отбрасывает их назад. Это усугубило бы и без того грозную опасность. Да, по счастью, море вот уже несколько миль, как очистилось от подводных скал. А тут и мистер Риек возвестил с Марса, что видит прямо по курсу чистую воду. «Вы оказались правы», — сказал алану хозисон «Вы спасли бриг сэр. Я не забуду этого, когда придет срок сводить счеты». «Я верю, что», — произнес он эти слова, — «чисто сердечно, и что, более того, сдержал бы их, так дорог был завет сердцу капитана». Впрочем, это лишь догадки, ибо сложилось все иначе, нежели он предполагал. «Увалийся на румб!» — выкрикнул вдруг мистер Риак. «С наветренной стороны риф!» В ту же секунду Брик подхватило прибоем, и паруса потеряли ветер. Завет волчком повернулся против ветра, И тотчас ударился о риф с такой силой, что все мы плашмя повалились на палубу, а мистер Риак едва не слетел с мачты. Во мгновение ока я был на ногах. Риф, на который мы наткнулись, находился где-то возле юго-западной оконечности Малла, неподалеку от крохотного островка по названию Иррейт, чьи низкие берега чернели по левому борту. Волны то обрушивались прямо на брик, то молотили его беднягу Ариф так, что мы слышали, как его дробит в куски. А тут еще плеск парусов, вой ветра, пенные брызги в лунном свете, ощущение опасности. От всего этого у меня, должно быть, голова пошла кругом, Во всяком случае, я плохо соображал, что творится у меня перед глазами. Вскоре я заметил, что мистер Риак с матросами возится подле шлюпки, и все еще в помрачении рассудка кинулся им подсобить. Едва принялся за работу, как в голове у меня прояснилось. Наша задача была не из легких. Ибо шлюпка была закреплена на шканцах и забита всякой всячиной, а на палубу непрестанно накатывали тяжкие волны, заставляя нас бросать работу и хвататься за леера. Но пока было возможно, все мы трудились как черти. Тем временем из носового люка кое-как выкарабкались к нам на подмогу раненые, те, что могли передвигаться. Остальные, беспомощно распростёртые на койках, изводили меня воплями и мольбами о спасении. Капитан оставался безучастен. Казалось, у него отшибло рассудок. Он стоял, держась за ванты, разговаривал с самим собою и громко стонал всякий раз, как бриг колотила о скалу. Завет был ему словно жена и дитя. Хозисон мог спокойно наблюдать день за днем, как мучают несчастного Рансома. Но тут дело коснулось Брига, и видно было, что капитан разделяет все страдания своего любимого детища. За то время, пока мы возились со шлюпкой, мне запомнилось еще только одно. Взглянув туда, где был берег, я спросил Алана, что это за края, А он ответил, что для него худшего места не придумаешь, так как это земли Кэмпбеллов. Одному из раненых велели следить за волнами и кричать нам, если что случится. И вот когда мы почти уже были готовы спустить шлюпку, раздался его отчаянный возглас. «Держись, Христа ради!» Мы в вмиг поняли, что готовится нечто страшное, и не ошиблись. Надвинулся громадный вал, брик подняла, как перышко, и опрокинула на борт. Не знаю, окрик ли донесся слишком поздно, или я недостаточно крепко держался, но когда судно внезапно дало крен, меня единым духом перебросило через фальшборд прямо в море. Я камнем ушел под воду, вдоволь наглотался воды, потом вынырнул, мельком увидел луну и снова погрузился с головой. Говорят, на третий раз тонешь окончательно. Если так, я, видно, устроен не как все, потому что даже не сосчитать, сколько раз я скрывался под водой и сколько раз всплывал опять». И все это время меня мотало и тузило и душило, а потом заглатывало целиком. И от всего этого я до того ошалел, что не успевал ни пожалеть себя, ни испугаться. В какой-то миг я заметил, что цепляюсь за кусок рангоута, и что держаться на поверхности стало легче. А потом внезапно очутился на тихой воде и понемногу опомнился. Цеплялся я, оказывается, за запасную рею, а, оглядевшись, поразился, как далеко я от брига. Конечно же, я принялся кричать но меня явно не могли услышать. Завет еще держался на воде, но, спустили шлюпку или нет, мне с такого расстояния да еще снизу не было видно. Пока я пробовал докричаться до брига, я заметил, что между мною и судном тянется полоса воды, куда не доходят большие волны, но где зато все кипит белой пеной и расходится кругами и вздувается пузырями в лунном свете. То вся полоса разом хлестнет в одну сторону, как зминый хвост, то на мгновение разгладится бесследно и тут же вскипает вновь. Что это было такое, я и не догадывался. И от того мне стало тогда еще страшней. Теперь-то я понимаю, что, скорее всего, то было сильное прибрежное течение, толчия. Это она так быстро унесла меня, так безжалостно кидала и бросала, и, наконец, как бы, наскучив этой забавой, вышвырнула вместе с запасной реей в смежные с нею береговые воды. Здесь, в полосе полного штиля я ощутил, что замёрзнуть можно с не меньшим успехом, чем утонуть. до берегов ирейда было рукой подать, я различал в свете луны пятнышки вереска икрестые изломы сланца на скалах. а что сказал я себе пустяки осталось неужели не доплыву половец я был не ахти какой. Эссен Уотер в наших местах воробью по колено, но когда я схватился зарею обеими руками, а ногами принялся бить по воде, то обнаружил, что продвигаюсь вперед. Трудное это было занятие и убийственно-медленное, однако, пробултыхавшись эдак час, я заплыл довольно далеко между двумя мысами и вглубь песчаной бухточки, окруженной невысокими холмами. Бухточка была тихая-тихая, ни единого всплеска волны, ярко светила луна, и во мне шевельнулась мысль, что никогда еще я не видел такого безлюдного пустынного места. Но все-таки это была суша, и когда, наконец, стало так мелко, что можно было выпустить рею и брести к берегу, не скажу, что владела мною с большей силой усталость или благодарность. Чувствовал я во всяком случае и то, и другое. Усталость, какую еще не знал до этой ночи, и благодарность Создателю, какую, полагаю, испытывал достаточно часто, хоть никогда прежде не имел для нее столь веских оснований.